Перовский сам разлил чай и начал пить с присвистом, по-купечески. «Обожаю чай!» — сказал он после третьей чашки. «Сердце бодрит, брюхо чистит, куда больше!» Миротворцев пил сосредоточенно, хмуря брови, собирая язык в лопаточку и приговаривая «аляв!» — «аляв!» — когда обжигался. Губернатор все время подкладывал в блюдце варенье. Орудовал он большой деревянной ложкой, разрисованной петухами. «Не люблю из маленьких блюдечек есть», — говорил Перовский, — Аппетит пропадает, плечом размахнуть нельзя, а пища любит, чтоб с размахом. Не селерот тот вроде воробушка, чирк-чирк, из крохотных тарелочек угощает. Тие от жадности, не иначе. Кончив пить чай, Перовский шумом отодвинул от себя блюдце, чашку и банку с вареньем, сцепил пальцы сказал, ну, давай, полковник, план свой выкладывай. Куда проще, ваше превосходительство, в степь надо бы на визит нанести. Ласки там, правда, ждать не след... Скорее, по макушке надают, однако резон прямой. Перовский кивнул на Виткевича. С ним не надают. Великолепно, коль так, — ответил миротворцев. А ежели по случаю надают, тоже неплохо, на пользу пойдет. С шишкой на загривке учеба скорее движется. Ну, а цель экспедиции проста. Он обернулся к Виткевичу и, глядя на него в упор, стал негромко говорить. — У меня, извольте ли видеть, брат мануфактуру Иванова Визнесенский хочет ставить. Ситцы на английский манер выпускать. Ходил я в караван-сарай здешний, беседовал с восточными купцами. При Прелюбопытнейшие вещи узнался. Миротворцев достал из кармана маленькую тетрадку. Она была самодельная, почти такая, как и у Ивана. Виткевичу это понравилось. Так вот, весело посматривая то на Ивана, то на Перовского, быстро заговорил полковник. Мы кусок кисии бухарцам за пятьдесят рублей серебром даем, а англичане за восемь. — За калинкор мы по 27 рублей лупим, а англичане трешку просят. — Поведал мне бухарец Рахимбай, что у них в столице некий англичанин побывал. — Не то Борнес, не то Баренс, Бернс, — поправил его Виткевич, — это доподлинно вам известно. Невзначай, как бы, между прочим, поинтересовался Миротворцев, не ошибаетесь ли? — Нет, не ошибаюсь. — Миротворцев посмотрел на стол, — Пировский понял его и подвинул перо. Полковник что-то отметил в своей книжечке и продолжал. «Так вот, извольте ли видеть, после посещения господина Бернса англичане стали в Бухарию и Хиву посылать ситцы новых расцветок, яркие, веселые, вширь громаднейшие, чтобы восточным людям было удобнее брюки шить. Братец мой только из Англии возвратился, сказывал на мануфактурах, все прежние машины поломали, новые поставили, чтоб ситчик ярче был да шире. Затраты преогромные!» А сумму из этого дерьмового ситца ни один пуд золота получить можно. Лихо, — задумчиво отозвался Перовский. Миротворцев захлопнул книжечку, сунул ее небрежно в карман. Англичане — нации уважаемая. Аристократы наши к ним с относятся, а зря. Как бы ошибку французов не повторили, те тоже над торгашами посмеивались, ля-ля, да и только вот те и ля-ля. Допрыгались. Петр Великий перед англичанами шапку ломал, нам тоже не грех. Я измещан, не гордый, готов и у заморских мудрецов поучиться, а там посмотрим, кто кого перешибет. Виткевич взглянул на Перовского. — Вот так персона! — прочел губернатор в его взгляде. И трудно было понять, какой смысл вкладывал сюда Виткевич. Восторг, недоумение, растерянность или все это вместе взятое? — Послушай, миротворцев, — вдруг спросил Перовский. — А ты богатый? — Мы не считаемся. — Зря. — Нет, не зря, — ваше превосходительство убежденно ответил миротворцев, Без счету спокойней, да потом не в деньгах суть. Я о деле думаю. Но ну, о дело, коли к нему с уважением до да с умом подойти, никак обидеть не может. — Это верно. — Так вот, ежели ваше превосходительство мой план одобряет, и санкцию на путешествие я получу, в степях должно будет подумать и еще об одном приважном дельце. — Что это все приважное, да прелюбопытное говоришь. Проще не можешь? — Я крайности люблю, ваше превосходительство. — Правда, на словах больше, чем на деле. Словом, потешиться можно, а делом рискованно, вот и тешусь. Виткевич рассмеялся. — Приинтересно! — хохотнул Перовский и замотал головой. — Тьфу на напасть, пристал уже. — А дело вот какое! — гнул свое миротворцев. — Хочу посмотреть, нельзя ли у киргизни стада закупать. — Тогда в Оренбурге есть резон заводик поставить. Полушубки начнем кроить. — Тут мы англичан обскочим, куда там... Здесь поту надо много, а британец поту не любит. Перовский прошелся по комнате. Прожектами ты силен, просто богатырь на прожекты. Каков в степях будешь? Сможешь? С умыслом смотреть, или нет? Так господин Виткевич поможет, — весело отозвался миротворцев и вытер пот со лба ладонью. Да и подарков я закупил для них.